Дядя Джейми тоже это знал. Он, не шевелясь, расслабленно сидел на чурбаке. Двигались лишь его глаза. Взгляд Джейми метнулся в сторону, и Йен тоже посмотрел туда. Кажется, в десяти футах от них по стволу платана пробежала белка. Самого зверька Йен не видел. Заметил лишь мелькнувший рыжий хвост. Йен встретился глазами с Джейми, Они улыбнулись друг другу и посидели молча, слушая шум лагеря, который тоже начал стихать. Дензел и Дотти все не возвращались. Наверное, роды оказались тяжелее, чем предполагалось. Рэйчел скоро пойдет в палатку Джейми на собрание. Интересно, зачем двоим созывать собрание, чтобы посовещаться, одобрить брак и засвидетельствовать его? Или Дэнни хочет создать новое собрание друзей, на котором он женится на Доте, а Рэйчел выйдет замуж за Ена. Джейми вздохнул и пошевелился, собираясь стать. дядя!» э, дядя, сказал Ян тоном, привлекшим пристальное внимание Джейми. Что? насторожно спросил тот. Надеюсь, твоя девушка еще не беременна. Нет оскорбился Йен, удивляясь, как его дядя узнал, что он думает о Рэйчел. «Как ты мог э, о таком подумать, старый зловредный ворчун?» «Я прекрасно знаю, что обычно означает твое э, «дядя», – ехидно отметил Джейми. «Оно означает, что у тебя сложности с девушкой, и тебе нужен совет». «Я не представляю, какая еще сложность у тебя может возникнуть с малышкой Рэйчел. Более прямолинейной девушки я еще не встречал. За исключением твоей тетушки Клар», – уточнил он с ухмылкой. Йен хмыкнул, недовольный проницательностью дяди, но вынужден был признать его правоту. «Ну, в общем, я просто хотел сказать...» Невзирая на совершенно обычную, даже невинную тему, у ена кровь прилила к щекам. Джейми удивленно поднял брови. «В общем, знаешь, я никогда не не спал с девственницей», высказавшись. Ен ощутил облегчение, хотя брови его дяди поднялись чуть ли не до линии роста волос. И «Я уверен, что Рэйчел девственница» вызывающе добавил он. «Я тоже в этом уверен. Большинство мужчин не сочли бы это проблемой». Ен недовольно посмотрел на дядю. «Ты знаешь, что я имею в виду. Я хочу, чтобы ей понравилось». «Весьма похвальное намерение. А что, раньше женщины оставались недовольны тобой?» «Хватит шутить, дядя!» – холодно сказал Йен. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду!» «Хочешь сказать, когда оплатишь женщине за секс, то вряд ли услышишь от нее, что ты плохой любовник?» Джейми откинулся назад, не сводя глаз с Йена. «Ты говорил, Рэйчел, что имеешь привычку навещать шлюх. Кровь бросилась Йену в лицо. В ушах зашумело. Ему пришлось отдышаться, прежде чем ответить. «Я сказал ей всё!» Сквозь зубы процедил он. «Я не назвал бы это привычкой!» Он сдержался и не добавил. «Все мужчины это делают!» Знал, что услышит в ответ. К счастью, Джейми посерьёзнел и задумался. «Твоя индийская жена, она...» ну, «Нет!» «У индейцев иной взгляд на плотские удовольствия», ответил Йен и мстительный добавил. «Помнишь, мы навещали племя Чироки зимней птицы, и тебе послали пару девушек согреть постель?» Джейми укоризненно посмотрел на него, и Йен засмеялся. «Скажи, Йен, ты бы стал обсуждать подобное со своим отцом?» «О, Боже, ни за что!» «Я польщен», – иронично сказал Джейми. «Видишь ли?» – машинально начал Йен и умолк, подыскивая слова. «Это в общем, если бы я рассказал отцу о подобном, его ответ мог быть о нем и маме, так ведь? А я не могу, просто не могу и все!» Джейми хмыкнул. Йен прищурился и посмотрел на него – «Надеюсь, ты не станешь говорить, что моя мама...» «Которая, вообще-то, приходится мне сестрой, верно?» «Нет, ничего подобного я тебе не скажу. Я понимаю тебя. Просто я подумал...» Он осёкся, и Ян остро глянул на него. Вечерело, но ещё было довольно светло. Джейми пожал плечами. «Ладно, просто...» «Ты знаешь, что твоя тетушка Клэр была вдовой, когда вышла за меня замуж?» «Знаю и что. А то, что в нашу брачную ночь девственником был я». Ену казалось, что он сидит не шевелясь, однако Рола, поднял голову удивленно посмотрел на него. «Правда?» – откашлившись, спросил Ен. «Правда, и перед брачной ночью дядя Дугал и его люди тоже надавали мне советов!» Скривившись, словно укусил лимон, признался Джейми. Йен тоже скривился. «Дугал Маккензи умер еще до его рождения, но Йен слышал о нем много всего. «Ты последовал какому-нибудь из советов?» О, Боже, конечно, нет, Джейми поднялся и стряхнул ошметки коры с мундира. Полагаю, ты понимаешь, что нужно быть нежным. Ну да, я уже подумал об этом. Еще что-нибудь посоветуешь? Пожалуй, Джейми задумался. Вот что полезного сказала мне жена той ночью. Действуй медленно. И будь внимателен. Полагаю, ты не ошибешься, если последуешь этому совету. Он поправил мундир. Если ничего не случится, увидимся на рассвете. Он дошел уже до края пушки, когда Е наклякнул его. «Дядя Джейми!» Джейми посмотрел через плечо. «Да? А, -а, -а она была с тобой нежна?» Ничуть, широко ухмыльнулся Джейми. Глава 58. Искусство разбивать лагерь. Когда Уильям добрался до лагеря Клинтона, солнце уже стояло низко над горизонтом и опустилось еще сильнее, когда он вручил Гота конюхам Сазерленда. Зэп куда-то пропал. «Наверное, ушел коленца. Уильям передал сумку с депешами капитану фон Мюнхаузену, поприветствовал писаря и пошел к палатке, которую делил с двумя капитанами младшего возраста из 27-го полка. Рендальф Меблинг сидел у палатки и читал «При свете последних лучей солнца». Томаса Эванса, коленца Барагваната и Забеди Джефферса не было. Вещей Уильяма тоже. Уильям глубоко вдохнул и встряхнулся, будто мокрый пес. Он так устал злиться, что уже просто не мог рассердиться еще сильнее. Пожав плечами, Уильям попросил у меблинга полотенца, умылся и пошел на поиски ужина. Он решил не задумываться ни о чем, пока не раздобудет что-нибудь поесть. Ему это удалось, и жареная курица, хлеб, сыр и пиво заполнили по крайней мере одно из пустых мест в нем. После еды Уильям пребывал в блаженном сытом забытии, пока перед его мысленным взором не предстало. Румяное, хорошенькое личико с тревоженным взглядом глаз цвета сидра, который он сейчас пил. Джейн, черт возьми, за делами он совсем позабыл о шлюхе ее сестре. Он велел им ждать у палатки хирурга на закате. Что ж, солнце еще не село... Поднявшись, Уильям пошел навстречу, но, размыслив, заглянул к повару и на всякий случай взял две булки хлеба и немного сыра. Правильно разбить военный лагерь – целая наука. Стоки, отхожие канавы, место для хранения пороха, которое не потопит во время дождя. Уильяма вкратце обучали этому. Вряд ли ему придётся разбивать лагерь самостоятельно, но когда нужно куда-нибудь добраться, полезно знать, где что находится. По отношению к штабу, медицинские палатки обычно располагаются в противоположном конце лагеря, близко к воде, но на возвышенности есть и есть такая. Здесь возвышенность имелась. И Уильям без труда отыскал на ней взглядом зеленую палатку. Впрочем, он нашел бы ее и закрытыми глазами. За хирургами всегда тянется шлейф характерных запахов, застарелой крови, болезней, недавней смерти. Они ощущаются даже на расстоянии сотни ярдов. После сражения становится еще хуже, гораздо хуже. Но и в мирное время вон никуда не девается. Всегда есть болезни и несчастные случаи, а сейчас над лагерем к тому же нависла влажная душная жара. Вокруг палатки толпилось немало мужчин и женщин, ждущих внимания докторов. Джейн среди них не было. При мысли о встрече с ней сердце забилось чаще, и сейчас... Уильям ощутил необъяснимое разочарование. С чего бы это? Она и ее сестра доставят ему лишь неприятности. Должно быть, они устали ждать и ты сильно опоздал, милорд, обвиняющим тоном произнес кто-то у его локтя. Уильям обернулся. Джейн смотрела на него, задрав голову, как всякий, кто ниже его ростом, «Я сказал ждать меня на закате», – глуповато улыбаясь, тихо возразил Уильям и кивнул на запад, где между деревьями сияла тонкая полоска света. «А солнце еще не село, так ведь?» «Здесь солнце чертовски долго не садится», – Джейн перенесла свое неодобрение, на насветила. «В городе оно гораздо быстрее». Прежде чем он успел поспорить с этим нелепым утверждением, Джейн нахмурилась и требовательно спросила, уткнув руки в бока. «Почему ты не надел свой гаржет? Я столько всего принесла, чтобы вернуть его тебе!» «Я чрезвычайно благодарен вам, мадам!» Безуспешно пытаясь быть серьезным, ответил Уильям. «Но если я надену его...» Это может вызвать удивление. А вы с сестрой наверняка захотите избежать долгих и утомительных расспросов, так ведь? Джейн насмешливо фыркнула. Как ты заботлив со мной. А о своих слугах ты и так не заботишься, правда? Что ты имеешь в виду? Пойдем. Она взяла его под руку, и, прежде чем он успел запротестовать, повлекла в сторону леса. В подлески. Стоял односкатный шалаш, выстроенный, похоже, из пустых спальных мешков и двух женских нижних юбок. Джейн сделала приглашающий жест, Уильям нагнулся и заглянул внутрь. Там обнаружилась сестра Джейн Фанни. Она сидела рядом с набитым свежей травой спальным мешком, на котором скорчились Коленца и Зэп. Они испуганно посмотрели на Уильяма и скорчились еще сильнее. — Какого черта вы здесь делаете? — воскликнул Уильям. — И где мои вещи, Зэп? Они там, сэр! — дрожащим голосом ответил Зэп и ткнул пальцем в заросли за шалашом. — Я не смог найти вашу палатку, решил не оставлять их без присмотра. «Но я же говорил тебе, а ты, барагноват, все еще болен?» Уильям опустился на колени и просунул голову шалаш. Колец выглядел плохо. Бледный, словно молоко. А судя по тому, как он согнулся, его терзала боль. «О, ничего страшного, сэр!» – тяжело сглатывая, заявил он. «Наверное, просто...» Съел что-то э, не то ты ходил к хирургу. Коленца уткнулся лицом в мешок и втянул голову в плечи. Зэп бочком двигался к выходу, явно намереваясь задать дёру. Уильям схватил его за руку, щуплый слуга взвизгнул, и Уильям его отпустил. «Что такое? Ты тоже не показывал хирургу свою руку?» «Они боятся хирургов!» — резко сказала Джейн. Уильям выпрямился во весь свой рост и уставился на нее. «Да? А кто сказал им, что хирургов нужно бояться?» «И как так вышло? Что о них заботишься ты? Хотел бы я знать!» Джейн поджала губы и невольно глянула на шалаш. Фанни смотрела на них. Ее оленьи глаза в закатном свете казались просто огромными». Сглотнув, она защитным жестом положила руку на плечо коленца. Джейн глубоко вздохнула и снова взяла Уильяму под руку. «Пойдём?» Они отошли в сторонку. Шалаш отсюда был виден, но подслушать их уже не могли. «Мы с Фаней ждали тебя, и тут пришли эти парни. Тот, что больше...» «Ну, как ты сказал, его зовут?» «Коленса Барагванат. Он корнуолец», — пояснил Уильям, заметив промелькнувшую на лице Джейн насмешку. «Понятно. Надеюсь, это не заразно. Ну так вот». Он был так болен, что не мог стоять и упал на землю рядом с нами, издавая ужасные звуки. А второй, э, мелкий, да, спасибо, я знаю, как его зовут, Зибедия, стоял рядом, едва не плача от растерянности. «У моей сестры доброе сердце», словно оправдываясь, пояснила Джейн и пожала плечами. «Она подошла помочь, а я пошла за ней», Мы отвели коленца в лес и едва успели снять с него штаны. Потом я дала ему немного воды. Она коснулась маленькой деревянной фляжки, что висела у нее на плече. Уильям задумался, откуда Жень ее взяла. Вчера у ручья у нее еще фляжки не было. Премного благодарен вам, мадам. А теперь скажите мне, почему ты не отвела их обоих к хирургу? Самообладание Джейн впервые дало трещину. Она полуотвернулась от Уильяма, и под последними лучами солнца её макушка засияла знакомым каштановым цветом. Уильяму тут же вспомнилась их первая встреча. Его смешанное чувство стыда и возбуждения, последнее особенно отчётливое. «Отвечай грубее, чем собирался, потребовал Уильям». Она повернулась к нему и прищурилась.